Глава сорок пятая. Этой ночью я спала тревожно. То и дело просыпалась от каждого шороха. Но это всего лишь были деревья за окном. Всё же Маруся меня вчера напугала своими намёками. Но, с другой стороны, она права. Проснулась я рано утром, когда на небе была ещё бледная луна. А рассвет только-только начинался. Потёрла рукой лицо. Ох, что ж так рано-то. Стоило мне отнять руку от лица, как увидела белое сияние на ней. хлопнула ресницами. Да что ж такое? Это проснулась магия. То самое свечение. Я потрясла рукой, но магия не пропадала. Нервно сглотнула. И что это значило? Куда бежать? Откинула одеяло, ноги опустились на пол. Тревожное чувство не покидало меня. Ладно, доверимся интуиции. Тот тёмный контур, который поставила на ночь Маруся, всё так же был на двери. Тогда почему у меня магия проявилась? И главное, что это белое свечение не исчезало. Я представила себе, как телепортируюсь домой. В воображение нарисовала мою квартиру. Я зажмурилась плотно, сомкнув веки, но ничего не происходило, кроме того, что я стояла, как светящаяся дура, посреди комнаты и представляла свой дом. А вдруг бы сработало? В этом мире всякое может быть. Но нет. Этот мир не исчез, когда я открыла глаза. Накинула на себя платье, у двери замерла, увидев какую-то белую бумажку на полу. Её явно не было вчера, когда Маруся уходила. Я же ещё немного покрутилась в комнате, пока не выключила свет. Моя кожа всё так же сияла. Появилось ощущение, что эта бумажка на полу могла представлять для меня опасность. Вот только какую? Сделала шаг к ней. Так, вроде пока ничего страшного. Боги, я же вообще понятия не имела, какой опасности могли таить бумажки на полу. Кинула взгляд на колокольчик. Если в него позвонить, то в мою комнату должна прийти Маруся. Но в такое раннее время она ещё могла спать. Ладно, это всего лишь бумага, а моя магия, но она всегда просыпалась неожиданно, так что причины своих страхов я понять не могла. Но с другой стороны, моя магия всегда просыпалась, когда мне угрожала опасность. Я протянула руку к бумажке. В белом свечении появились яркие блики. Ладно, отпрянула от двери. Кошмар, делать было нечего. Я вновь покосилась на колокольчик, хотя с другой стороны, подвергать риску Марусю тоже не хотелось. Она же мне всегда помогала. Да и подставлять её постоянно я не могла. Я обвела взглядом комнату, задержавшись на вешалке. Скинула оттуда плащик, который я так ни разу и не надела. Сама же подтащила её к двери. Кончиком наклонённой вешалки коснулась бумажки. Фух, ничего не произошло. Помогло и током долбануть, наверное. Понятия не имею, что с этой бумажкой не так. Свечение на моей коже не исчезало. Всё так же блистало яркими бликами. Бумажку я отодвинула в сторону. Так, теперь всё нормально. Только осталось выйти из комнаты и позвать кого-то на помощь. И желательно, чтобы этим кем-то был король. Я коснулась двери, поглядывая на бумажку. Будто та могла напасть на меня, как хищник из засады. Но та лежала, как ни в чём не бывало. Выдохнула. Открыла дверь и столкнулась с двумя стражниками. Те вмиг выпрямились по струнке смирно. «Вы кто?» – прошептала я. «Охрана!» – король приставил. Я похлопала ресницами, а затем качнула головой. «Так». «Охрана – хорошо. Но надо с бумажкой порешать». «Нам надо к королю», – сказала я. «Как скажете». «Ладно. А я думала, что к королю всё равно на мою безопасность. Но бумажка же как-то попала ко мне. Но и проблема, что кожа сияла, никуда не делась. До покоя в короля я мчалась, будто за мной погоня. Зато тут же столкнулась с другой проблемой. На пороге его комнаты стояли стражники. Ещё то препятствие. Но самое удивительное, что с меня так и не спало свечение». Бумажка вообще могла не иметь к этому отношения. Мне нужно к королю, сказала я им, думала, что они меня не пропустят, но они просто осмотрели меня и сделали шаг к двери короля, а я уже думала, что придётся опять с боем прорываться, но, видимо, не так всё плохо. Коснулась двери и открыла. Желтоватое свечение кристалла освещало гостиную короля. Сам же Филонг сидел за столом. Доброе утро, сказала я, удивлённая увиденным. Филонг поднял глаза на меня и улыбнулся. Доброе утро. Такая рано вы не спите? спросила я. Нормальное время, чтобы проснуться и начать работу, усмехнулся Фелонг. Ага, у меня проблема, сказала я и показала свои сияющие руки. Король посмотрел на них, а затем перевёл взгляд на мои глаза, нахмурился. Что такое? Я коснулась век. Ты забыла линзы? сказал король. Сейчас не время, чтобы ходить без них. Ой, точно. В общем, у меня в покоях за ночь оказалась какая-то бумажка. И у меня вспыхнула магия. Я ото бумажку не трогала, только отодвинула в сторону, сказала я. Что делать? Филонка вмиг напрягся, его лицо обрело какую-то сосредоточенность. Бумажка? Ладно, пойдём узнаем. Такое бывало с другими проводниками, что их магия активировалась, когда мой сын входил в фазу пробуждения дракона. Это нормально. Но если ты боишься, пойдём посмотрим на эту бумажку. Фух, ну хоть теперь можно было выдохнуть спокойно. Спасибо. Ответила я Филонгу: "Может, там вообще ничего серьёзного? Не знаю, мало ли что". Сказал он и затем посмотрел на меня. "Хотя я был бы рад, если бы ты ко мне пришла не только из-за бумажки". По моему телу пробежали мурашки. Я посмотрела в глаза Филонга, там бушевала темнота. Внизу моего живота уже стало тяжело. Всё же как не крути, а как мужчинам не Филонг нравился. "Только разве что пожелать доброго утра", ответила я. "Вот оно как". усмехнулся филонг